В тот же вечер после ужина все семейство Беннет собралось в гостиной. Четверо дочерей мистера Беннета были очаровательными девушками. Джейн была настоящей красавицей, а Элизабет, двадцати лет от роду, была настолько жизнерадостна и обладала такими прекрасными темными глазами, что у нее было свое собственное великолепие. Семнадцатилетняя Китти была тонка и изящна, почти достигшая шестнадцатилетия Лидия высока и хорошо сложена. И только девятнадцатилетняя Мэри, в отличие от всех других членов семьи, ничем не выделялась. Худа, сутула и блезорука от долгого сидения за книгами, Элизабет как раз была занята украшением шляпки, когда мистер Беннетт неожиданно заметил. «Надеюсь, Лизе, мистеру Бингли это понравится». «Как же мы узнаем, что нравится мистеру Бингли?» — с раздражением проговорила ее мать. «Если мы даже не собираемся нанести ему визит». «Вы забываете, мама, что мы встретим его на балу?» — сказала Элизабет. «Элизабет». «Миссис Лукас может представить нас, если вы ее попросите», — заметила Джейн. «У нее у самой есть дочери. Дальнейшую судьбу, которых надо устраивать, мрачно заметила миссис Беннетт». «Это не очень любезно, мама», — промолвила Элизабет. Миссис Беннетт вскинула руки и напустилась на Элизабетт. Не смей читать мне мораль, Элизабет. Мои нервы этого не выдержат. В любом случае, случайное знакомство на балу весьма несущественно. Ваш отец совсем о вас не думает, сказала она и сурово посмотрела на своего мужа. Мы всё ещё не можем убедить тебя навестить мистера Бингри, папа? просительным тоном обратилась к отцу Элизабет. Пожалуйста, навести его, поддержала её Джейн. Да, да, сэр, умоляю вас, присоединилась Лидия. Меня вы можете исключить, папа. У меня нет ни малейшего желания бегать за мистером Бингли, холодно проговорила Мэри. Мистер Беннет переводил взгляд с одной дочери на другую. Я уже ответил на это отрицательно. Вот, вскричала миссис Беннет. Вы видите? Это уже чересчур. Ох, моя бедная голова. Она, как поскольку это не произвело никакого эффекта на её мужа, она переключилась на одну из её дочерей. Ради бога, Китти, перестань так кашлять. Хочуточку подумаем о них нервах. Ты разрываешь их на части. Я кашляю не для собственного развлечения, ответила Кетти. Мы поняли, Кетти, но давайте вернёмся к мистеру Бингли, сказал отец. Нет, нет, воскликнула миссис Беннет. Я уже сыта по горло мистером Бингли. Я действительно сожалею слышать такое из твоих уст, дорогая, ответил её супруг, чрезвычайно веселясь про себя. Но почему же ты не сказала мне об этом раньше? Если бы я знал, я бы, конечно, не стал навещать его ещё вчерашним утром. Как? Ты его уже навестил? воскликнула миссис Беннет. Ах, папа! в унисон воскликнули Элизабет, Джейн, Китти и Лидия. Но, мой дорогой мистер Беннет, вы же совершенно определённо сказали, что не будете этого делать. проговорила его супруга. Так и есть. Я уже это сделал, как ты видишь. Ох, как это великодушно с вашей стороны, мой дорогой. Я была уверена, что вы слишком любите наших девочек, чтобы пренебрегать подобным знакомством. И как мило вы над нами подшутили. Ах, мой дорогой мистер Беннет, как же я счастлива. Теперь Китти Можешь кашлять сколько угодно. Выходя из комнаты, заметил мистер Беннет, утомлённый восторгами своей жены. Какой же прекрасный у вас отец, девочке, сказала она, когда дверь закрылась. Какой замечательный и заботливый. Остаток вечера прошёл в догадках о том, как скоро мистер Бингли нанесёт им ответный визит